Он был в его прошлой жизни, в этом Джейсон был уверен, и поэтому охота на него должна быть осторожной. К тому же, он также был связником, и за ним, как и за лавьер, должны были следить. Было ли их лишь двое? А может, в сен оноре были и другие? Он или она? Рене Бержерон, например? Его живописные движения были такими быстрыми и обтекающими. Голова Борна прижалась к спинке, возникли недавние видения. Держерон. Темный оттенок кожи, широкие плечи, которые двигались в такт шагам, как у тигра или у кошки. Возможно ли это? Мог ли быть убийца, неизвестный своим связникам, находиться непосредственно внутри своих ближайших агентов, контролируя каждое их движение? Мог ли это быть Бержерон? Необходимо срочно найти телефон. Каждая потерянная минута отодвигала ответ, а на это и так уже было потеряно много сил. Но он не мог сделать этот звонок сам.